Глава двенадцатая, часть вторая. Я буду ждать нашей встречи. Как и обещал лучан, прибывших господ расположили в поместье клана. Была лишь одна беда. Спален в гостевом крыле на всех не хватало. Будущим богам с юго-запада и востока пришлось поделиться на группы и расположиться в четырех гостевых спальнях. Лишь северяне Бань Лоу и Цуань Миншен проявили строптивость. Их оскорбил предложенный кров. Не желая делить оставшуюся комнату на двоих, они и их слуги спустились с горы и вернулись в город, уступив свой домик гостям. Госпожа У, только узнав о прибытии избранных на гору, чуть не потеряла сознание. По указаниям местного лекаря, который обнаружил у женщины признаки нервного истощения, она заперлась в покоях до полного восполнения сил. Тогда-то все в поместье клана наконец спокойно вздохнули. Возведение платформы благополучно закончили, а неправильно изготовленным гербам Нашли применение и разместили на самом видном месте, в приемном зале. го и удача тоже улыбнулась. Посреди ночи вернулся ворон, развеявший его опасения насчет церемонии. Как только мужчина заметил птицу, спокойно восевшую на перилах террасы пустующего зала, он схватил ее за хвост и, не обращая внимания на возмущение, затащил внутрь го -бахай даже не удостоверился, лже-ворон это или настоящий, прижал его к стене и недовольно спросил. «Ты где был?» Перестав барахтаться и оставив попытки вырваться из крепкой хватки, птица обмякла и покачала головой. «Ох-ох, а что?» «Как что? Ты...» «Го-Бахай!» перебил его ворон. «Помимо беготни за тобой мальчишка, мальчишкой, у меня есть обязанности и в Нижнем мире. Я как-никак демон!» Гобаха стиснулся Нзяна посильнее и уточнил. «Ты верно думаешь, что тот демон с блошиного рынка объявился случайно? Раз ты так спокоен, ответь, откуда кукловод узнал про Учана?» Если эти известия настолько доступны, они дойдут и до других демонов, а те не заставят себя ждать и хлынут в Поднебесную в поисках наследника. Ворон, внимательно выслушав Гобахая, Хая, выдернул одно крыло из схватки и принял человеческий облик, чем вынудил своего мучителя отступить. Отряхнувшись, он с непринужденным видом уточнил. «Ты временами забываешь, что мальчишка — твоя головная боль» моя это ты но из за твоей прометчивости с ним может что то случиться может и случится фыркнул Сянзян. сколько раз он уже перерождался а ты гобахай резко схватил демона за ворот черных одеяний и вдавил его в стену умолкни ха серьезно гобахай легкая усмешка коснулась уст наглеца «Оставь это, исполни свою часть сделки с демоном души, дело с концом. Сколько раз сама судьба была против его перерождения? Может, уже достаточно страданий?» «Я запрещаю тебе. Запрещаю даже думать об этом, не то что говорить». На обоих опустилась давящая тишина. В ровном взгляде демона тьмы что-то сверкнуло, что-то гнилое и гадкое. «Позволь уточнить». А о чем именно ты запрещаешь мне говорить как мне понять когда вы две ходячие проблемы повисли на моих плечах неужели речь идет о смерти но тогда какой именно первый второй или может третий Гобахай приподнял демона чуть выше и прорычал зачем ты это делаешь каждый раз ты выводишь меня из себя словно это какая то забава Сяньзян, отбросив издевательский тон, добавил: А может, я просто хочу, чтобы ты наконец раскрыл глаза и принял правду? Ты пытаешься спасти мальчишку от него самого, и это становится твоей навязчивой больной идеей. Это длится уже более двух столетий. Некоторые вещи нельзя изменить. Подумай сам, может, уже достаточно, Гобай. Бах! Удар раздался эхом по залу. Демон тьмы, словно не обращая внимания на гнев мужчины, продолжал. «Мне надоела подобная жизнь. Надоело скитаться за тобой по Поднебесной. Ты сам не устал от такой жизни? Да это и жизнью-то не назовешь, лишь существование». Демон сжал трясущиеся побледневшие кисти Гуабахая. «Мучаешь его несчастную душу ради своего эгоизма. «Ты чистой воды эгоист, и когда-нибудь своим нежеланием осознать действительное доведешь его...» «Бах!» Сянзяна вновь ударили о стену, но это его не остановило. тогда он совсем утратит возможность к перерождению». «Уж что-что, это это Го Гобахай понимал». «Не понимал он лишь одного, чего добивается демон». Зачем нарочно выводить его из себя и потешаться из раза в раз, затрагивая столь опасные темы? Чаша терпения Гобахая была практически полна, не хватало лишь одной капли. И Сянь Дзян чувствовал это, как зверь чувствует страх своей добычи. Что бы сейчас Гобахай не предпринял, демон тьмы будет рад любой его реакции, поистине, насладиться ею. Ты. Звук, вылетевший из стиснутых уст го Бахая, был настолько жалким, что он не стал продолжать. Вопросы Сяндзяна захватили все мысли, подобрались к нему и безжалостно принялись разрушать его надежды. Он вновь попытался что-то произнести, и тут же, словно по щелчку, в нем надломилась и так неокрепшая решительность. Будто на маленькое несчастное деревце, борющееся за жизнь, только что наступили. «Ну же, что я?» — цыкнул сянь «Говори!» Демон тьмы почувствовал, как руки, упирающиеся в его грудь, задрожали перед тем, как из смотрящих на него глаз хлынули слезы. Взгляд мужчины наполнился ужасом, словно он сейчас думал не об учане, а о целом мире, погруженном в нескончаемые страдания. Пугающим оказался и каменный лик плачущего. Перед Сяндяном, будто поставили истукана, по безмоциональному лицу которого по какой-то необъяснимой причине катились слезы жемчужины. Гоба Хай так самоотверженно пытался закончить ту самую фразу, начинающуюся на «ты», что его голос походил на скрип двери. Сяндян ожидал реакции, но все же иной. Он бы больше поверил, что этот несчастный его стукнет или рявкнет на него, как обычно. По крайней мере, он придерживался такого мнения до этого момента. Уверен он был и в себе, но, как оказалось, зря. Подумать только. В нем, никогда не испытывающем сочувствия к Гобахаю, да и к любому другому живому существу, вдруг мелькнуло чуждое его натуре ощущение. Оно было таким далеким, забытым и одновременно неприятным, что ему пришлось выдавить из себя «будет тебе» лишь бы побыстрее покончить со всем этим. Когда Сянь-Дзянь покинул гору Хэньшань и прибыл в мир демонов, ему встретилась семиногая паучиха, которая также держала путь к демону душ. Радуясь своему новому положению, она заявила, что он засиделся в Поднебесной и потому-то не слышал главную новость. Владыка, демон душ, сделал ее своей преемницей она также не удержалась и высказала предположение которое подхватили другие нечестивцы в том числе и те кто некогда подчинялся Сяньзяну. раз уж демону тьмы так понравилось наверху возможно ему стоит наконец проявить весь свой потенциал услужливой собачонки и остаться навсегда с никчемным демоном непогод Гобахаем. сказать что Сяньзян был и разбитый зол ничего не сказать Его захлестнула волна бешенства и негодования. Ему самому не нравилась идея столько лет подряд торчать под бахая. Да и к тому же то была воля самого владыки — оберегать наставника с горы Ханьшань, куда бы тот ни пошел и что бы ни делал. Слова демоницы были явным плевком в лицо Сяньзяна. Некогда никудышная восьминогая, а теперь благодаря кукловоду семиногая паучиха вошла в число самых безумных пожирателей смертных и возомнила о себе невесть что. Все гнусные обитатели подземного царства знали, что подлость — ее второе имя. Одного разговора с этой отравой будет достаточно, чтобы в оппоненте засели неуверенность и тревога. Дабы понять, как низменная хитрость и кровожадность идеально сосуществуют в этой демонице, Достаточно послушать истории о ее тирании мужской части населения Поднебесной. Мало кто из мужей, плененных ее чарами, в итоге сохранял рассудок и оставался верен себе. Под пытками паучихи они превращались в ее личных слуг, мечтая подарить безжалостной властительнице своей жизни. С изменениями в облике и положении жестокость демоницы вышла на новый уровень. Кукловод оставил отпечаток на психике несчастной, лишив ее восьмой лапки. Расцветшая из-за этого кровожадность сослужила неплохую службу в деле получения титула «Правой руки демона душ». Теперь ее страх перед демоном тьмы, которому ей очень долго приходилось прислуживать, испарился. Осмелев, она напоследок бросила ему. слову, тот мальчишка, которого тебе приходится опекать». Следи за ним хорошенько, <смех> молодые господа смертного мира такие аппетитные. Эти слова глубоко засели в голове Сянзяна. И пугающим было то, что семеногая паучиха редко действовала своими руками. Удар можно было ожидать откуда угодно. Вдобавок с появлением новой преемницы владыки возникла и огромная недосказанность. Договор между демоном души, демоном непогод, Гобахаем Частично состоял в том, что властвующий хозяин Нижнего мира гарантирует защиту ему и его делам Поднебесным. А из всех дел наставника главным было вознесение Учана. Но речи паучихи звучали так, будто бы владыка решил сменить тактику, не предупредив об этом свою другую правую руку — Сяндзяна, который теперь не знал, кто он в мире демонов и как ему быть продолжать выполнять приказ и оберегать Гоба-Хая, или же вовсе отстраниться и наблюдать за всем происходящим со стороны. К неописуемому изумлению присутствующих господ, обещанная церемония, которая должна была состояться через две недели, началась спустя восемь ночей. Как предполагали слуги, с тех пор, как несчастная госпожа отошла от вопросов организации, Все моментально встало на свои места. Большинству служанок, ежедневно посылаемых в ее покои, стало заметно спокойнее. Теперь на них никто не срывался на пустом месте, а лишь слабо ворчал из-под одеял. Подготовка совсем подкосила женщину. Даже те, кто открыто не выносили ее, начали относиться к ней с большей мягкостью, пресекая любые попытки посрамить ее имя. «Не говорите так!» «Госпожа хоть и строга, но она чуть жизни не лишилась ради нас. Если бы не ее тревога по поводу церемонии, остались бы мы без новых покровителей Севера». Эти слова вызывали смех у ворона. Восседая на ветке, он приговаривал. «Несомненно, она так за вас волнуется!» Так Сян-зян провел три дня на крыше, все же пообещав Гобахаю Хаю сопроводить молодого господина в его долгом путешествии. Сидя вдали от людей, Сян-зян пытался развлечь себя, как только мог, наблюдая за окружением. Однако, куда бы его взгляд ни пал, он все время натыкался на наследника и его наставника. Их блаженство казалось ему невыносимым. Избалованный юнец «Снисходительный старик!» Бормотал он вслед этой парочки, каждый раз ощущая жгучую неприязнь от вида их улыбок. Как казалось Сяньзяну, для Гобахая и его вертлявого хвостика должно настать грустное время из-за предстоящей долгой разлуки. А они будто и не думали печалиться. Их неспособность жить настоящим подогревала в демоне сильное желание узреть, когда стены, окружающие их уединенный мирок, рухнут. Вся их сказочная идея, состоящая из взаимопонимания, доверия и преданности, должна осыпаться как снег со сливовых деревьев, и тогда Сянзян будет спокоен. В данный момент Гобаха и Учан как раз прошли мимо ворона, и тот, буркнув нечто неприличное про себя, даже не удосужился поинтересоваться, чему же они так радовались. Наследнику приходилось видеться с остановившимися в поместье гостями и затрачивать на эти встречи почти все свое свободное время. После он устремлялся к наставнику и воодушевленно рассказывал о каждой мелочи. И затем уважаемая деву Луаняй, та самая госпожа, прибывшая с востока, выказав поклон, предложила погостить в поместье ее клана. Замечательно, Учан, ты уже обрастаешь новыми знакомствами и находишь будущих союзников. Когда станешь богом, тебе будет важно иметь рядом надежных и честных соратников. Учан с легкой усмешкой отметил. Учитель говорит так, будто в небесном чертоге следует быть на стороже. «Разве существуют боги, встречи с которыми следует избегать?» «Ну, если бы я был настоящим богом, мне уж точно доверять не стоило бы». «Ха-ха, какие глупости!» Они приближались к домику воспитанника через закрытый мостик, и, остановившись, учан поинтересовался. «Ах да, чем учитель будет занят, пока его ученик будет отсутствовать?» На это гобахай ответить смог не сразу. За столько лет ему впервые предстояло провести время в одиночестве на горе Ханьшань. Он некоторое время раздумывал и, не придумав ничего лучше, склонил голову на бок. «Не знаю даже. Хочешь, я раздобуду новую литературу, и после твоего возвращения мы сможем изучить что-то помимо демонов и небожителей?» «Нет уж. Это ужасная идея» улыбнулся Учан. «Мне этих богов и демонов предостаточно. Сам я хочу, чтобы учитель отдохнул, а не утомлял себя скучными книгами». Юноша прошел немного вперед и вновь поинтересовался. «А по возвращении, чем мы, ждущие Вознесения, будем заняты?» Го уловив невинный взгляд воспитанника и играя с его ожиданиями, произнес. «Несомненно, совершенствовать тело и дух». Сказав это, Гоба -Хай не удержался и пощекотал Учана за ухом. Тот, заливаясь задорным смехом, бросился вперед. «Ха-ха, какие глупости! Чем же это отличается от нынешнего?» «А чего бы ты тогда хотел?» «Судя по всему, мы обязаны будем посетить святилище нынешних божеств». Учан принялся вспоминать, перебирая пальцы. Водный храм богини с юго-запада, горный храм восточного божества ветров, храм западного бога войны. Ой, oh, я надеялся, что там мы будем осваивать не только древние тома, изъеденные временем и библиотечными червями, но и различные боевые искусства. Будем, подтвердил Гобахай. И даже искусство управления духовным орудием, которым владеют бессмертные и земные заклинатели. Наставник заглянул в лицо воодушевленного ученика и не стал омрачать его настроение горькой правдой. Чтобы заставить шелохнуться даже маленький невесомый листик, наполнив его духовной энергией, учану потребуется приложить немало усилий, исследовать и взвесить множество тонкостей, а затем постигнуть и совладание с энергией ян, Именно она для служителей верхнего мира считается средоточием всего светлого и чистого. Ее противоположность инь, темная, обречена вечно находиться в тени и негласно считается носителем негативных сил. Сколько еще преград! Думалось наставнику, нужно преодолеть юному ученику, прежде чем он сможет окончательно сформировать свои божественные силы И овладеть духовными техниками великих. Гоба смягчился в виде искреннее желание учана. И это освоим. За коротким ответом последовал еще более сложный вопрос воспитанника: А демонов уничтожать будем? Гоба замедлил шаг Да. Учан разволновался и в его глазах зажегся огонь от одной только мысли об уничтожении демонов. Тем не менее, Гоба Хай с тревогой взглянул на своего ученика. «Каждый бог прошел тяжелый путь до Вознесения. Некоторые освобождали селения от страданий и хаоса, другие изгоняли тьму из-под небесной, а некоторые совершали чудеса, подобно южному богу ночи, затмившему однажды солнце, и западному богу войны Лянь-Фа, создавшему стрелу света». По опасениям наставника, необычайное рвение ученика убивать демонов сулило неприятности. Учан уже отличился, сойдясь в бою с кукловодом. Этот нечестивец был далеко не таким опасным, как демон тьмы, но был весьма злым и коварным противником. Новости победе Учана, словно огонь, разлетелась среди селений и вскоре переросла в легенду. Согласно ей, Юноша не принял боя, сразил соперника одним мощным ударом, только услышав об опасности для северного народа. Жителям под горой известие пришлось по душе, и как только первая статуя наследника клана была установлена в центре столицы, они окрестили место, на котором она стояла, святым, назвав его оплотом севера. У каменных ног еще не ставшего богом молодого господина появились тысячи благовоний и подношений в виде свежеприготовленных бао -цзы с разнообразной начинкой. Бао-цзы распространенное название паровых булочек в Китае. В отличие от маньтоу, имеет разнообразную начинку. Но не только новый каменный обитатель Центральной площади удостоился чести и внимания простого люда расцвел весь центральный город Севера. На домах висели большие красные бумажки с молитвами о будущем боге У. Каждое богатое семейство обзавелось изображением наследника, который держал в одной руке зеленую веточку, символизирующую процветание, а в другой — клановый меч главы У. Сам Учан еще не знал, что внизу, под горой, его подвиг уже воспевается смертными, как какая-нибудь легенда еще не сойдя с мостика воспитанник обратился учитель м все же сомнения этого ученика никак не покидают его ему кажется что тогда в приемном зале ученик неправильно поступил высказав то что думает уважаемым господам как бы они ни разгневались на его слова гоба хай не смог не удивиться про себя откуда в твоей голове столько сомнений и добавил Учан." «Ты замечательно выступил для первого раза», четко обозначив границы дозволенного. Го -бахай остановился рядом с воспитанником и, убрав короткую прядь с его лица, добавил, «Сказав больше или меньше нужного, ты бы не донес до них главного. Территория, на которой они учинили скандал, принадлежит тебе. Ты верно все подметил и ни капли не ошибся». На землях Севера ты имеешь полное право выказывать свое недовольство. Учитель гордится тобой. Щеки юноши загорелись пламенем, и он убрал руку наставника от своего лица. «Не стоит, учитель!» Гобаха Хай недоумевал. «Не стоит?» Учан подержал пару секунд тонкую ладонь с длинными пальцами в обеих руках и аккуратно опустил ее. Это смущает. Смущает? Реакция воспитанника озадачила гобахая так что обычно прямые брови синхронно приподнялись. Уже сегодня, когда солнце будет в зените, мы предстанем перед первым народом. Спустя много лун перед вторым. Когда доберемся до третьего, пройдет много времени. Мужчина смотрел на макушку опущенной головы и не понимал. Это вопрос? «Тогда что ответить? Или же Учан ждет подтверждения своих слов?» «Да», — неуверенно произнес Гобахай. «Я просто хотел сказать, что с момента, когда с горы Хэньшань со всеми избранными спустится ваш ученик и наследник клана У, он станет избранным небесами, но...» Учан поднял голову, показав все еще красное лицо, и, выдержав небольшую паузу, твердо заявил. «Это ничего не меняет. Ученик ни на минуту не перестанет думать о вас. Он будет ждать нашей встречи сильнее всего. Не знаю, будет ли учитель так же сильно скучать, но...» «Будет», — решительно ответил Гоба не дожидаясь конца фразы. Как только на центральной площади горы Хэньшань тяньзинские красавицы принялись рассыпать лепестки цветов в знак начала церемонии посвящения, Гонец с известием об этом торопливо спустился по гигантской лестнице, взял самого быстрого скакуна и помчался по пути, который совсем скоро будут преодолевать избранные. Посыльный должен опережать их на день, а то и на два. И когда в очередном городе будущие боги будут приветствовать народ, он уже известит другой город об их скором прибытии. К сожалению, не каждому городу или поселению посчастливится принять уважаемых гостей. Будущим небожителям банально не хватит всей своей смертной жизни, чтобы посетить каждый уголок необъятной Поднебесной. И народ, конечно, это понимал, поэтому и заполонил главные площади предстоящих остановок избранных господ, так что и лошади негде было проехать. Когда деревянная красная повозка молодого господина, наследника северного клана У, вместе с остальными остановилась в Тяньзине, его вдруг охватило волнение. Учан ошибочно полагал, что поклонение перед достопочтенным главой, который приходится ему отцом, станет самым тягостным событием. Чуть ранее в центре горы Ханьшайн на подстилке из рассыпанных белоснежных хризантем избранные небесами, предстали перед группой господ, генералами, советниками и представителями знатных северных домов, возглавляемые главой клана. И на фоне их ровных и важных лиц владыка был подобен самому высокому и неприступному пику. Но сейчас Учан думал вовсе не об отце. И даже не о прощании с наставником, одеяние которого было испещрено такими же белыми хризантемами, как и те, что лежали у ног людей. Картина на столичной площади — вот что заставляло его постоянно думать и переживать. Когда кортеж из конных экипажей наконец прибыл в центр города и молодой господину отодвинул бамбуковую шторку, он замер. Увиденная озадачило его куда больше, чем десяток молчаливых господ из поместья У. Люди по дороге на площадь Тяньцзинь тянулись по обочинам, как рыбёшки в маленьком пруду, выкрикивали пожелания и держали в руках наспех нарисованные портреты удивительно похожего на на юноши Всем им не терпелось, и они были готовы ввязаться в драку друг с другом, лишь бы хоть мельком увидеть лик сребровласого наследника. Как оказалось, там, на родной горе, было в тысячу крат тише, Да и никто из встречавшихся на пути наследника не падал в обморок при виде его фигуры. Учан даже не успел улыбнуться толпе, провожающей взглядом кортеж, как непроизвольно откинулся назад, словно все его существо решило спрятаться. Но, судя по громким радостным возгласам, народу хватило и этого. Что, что случилось с этими людьми? Лишь промелькнуло в его голове. Только недавно он и его учитель были на улицах этого города, и ничего подобного не происходило. Местные не сходили с ума и одаривали господина не более чем учтивыми поклонами. Сейчас же они были готовы на а лишь бы еще разок взглянуть на него. Лик наследника будоражил людские сердца. Пространство вокруг гудело и наполнялось криками «Утяньбао!» «Славный наш покровитель Севера и защитник небес!» Бао, защитник небес. Слушавшись в эти слова, Учан внезапно вспомнил. То имя, которым его называет толпа, он получил не так давно от самого главы клана. Владыка довольно сильно погряз в делах Севера, так что, услышав от супруги о традиции дарования сыну второго имени, Счел достаточным кивнуть на первое, что та успела предложить. Второе имя или имя в быту дается при достижении совершеннолетия, реже по знаковому событию, и используется в течение всей жизни. Посторонние люди могут обращаться к человеку только по имени в быту. Госпожа пребывала в восторге от всех удачно подобранных ею имен, лишь бы прибавить наследнику и клану большего величия. Она свела отца и сына в приемном зале, достала записи и, вдохнув посильнее, произнесла первое имя — Тяньбао. Теперь наследника знали как защитника небес. У Чан слышал свое второе имя всего-то два раза, когда зачитывала мать и когда отец ровно отрезал «Достаточно и Тяньбао». Потому никак не мог свыкнуться с ним и из-за этого ощущал, будто занимает чужое место того самого Утяньбао, у которого прежде не знал. Резкий толчок повозки и окрик слуги прервали беспорядочный поток мыслей. Молодой господин, мы прибыли. Учан поторопился, сделал шаг, но, запутавшись в подоле одеяния, вывалился наружу. Всю площадь Тяньцзинь поглотила душащая тишина. Все застыли, увидев это. Молчание людей было сродни немому суду. Два будущих северных бога еле сдерживались. В двух парах черных маленьких глаз, хозяев которых Учан хорошо знал, четко читалось неприкрытое ликование и восторг. Из-за моментально собравшейся в центре площади безгласной толпы свидетелей восьми избранных небесами, не сразу заметили то, что откидывало на них большую тень. Обернувшись, они молча раскрыли рты. Учана, увиденная также, повергла в шок. Перед ними возвышалась статуя молодого господина Утяньбао, затмившая самые высокие домограда а у ее основания рассыпались дары. Стоящий рядом с наследником юноша с востока не удержался от комментария и, повернувшись к оригиналу, вдохновенно воскликнул. «Молодой господин, а вы быстро набираете популярность и завоевываете любовь народа!» Учан, заметив, как остальные избранные господа поочередно начали оборачиваться к нему и сравнивать с монументом, замахал руками. «Ну-ну, я лишь обычный смертный!» И хотя это было сказано хладнокровно и безучастно, внутри у него бушевал океан смятения. Сначала унизительное появление, а теперь и статуя, что вызывало неловкость поразительной схожестью с натурщиком. Каменные пряди волос и одеяния застыли в движении, словно от порыва ветра. Меч, который в одной руке держал каменный исполин, был точной копией того, что остался на горе Ханьшань. У каждого будущего бога, глядевшего на это изваяние, возникло чувство, что тончайшей работы статуя у Тяньбау высотой более двух, а то и трех джанов, вот-вот зашевелится. А у окружавшего их народа в этом не было и сомнения. Настолько правдоподобна и точно она выглядела. Застывшего перед монументом Мучана побеспокоил слуга. Он низко поклонился, прежде чем решился произнести. «Извините, но молодой господин не может тут надолго задерживаться, его ждет долгая дорога». «Утяньбао, уважаемый!» Громко воскликнула одна из южных красавиц и помахала рукой. Нехотя он все же подошел, замкнув с собой ряд избранных. Отчаянное желание Учана как можно меньше сейчас мелькать и привлекать к себе внимание не совпадало с желанием народа. Людям так полюбилась скромность наследника, что через мгновение, как он встал в ряд, народ воспрял духом сильнее прежнего. Из всех уголков площади посыпались возгласы, что эхом отражались от высоких городских стен. «Наш Утяньбау! Наша скромность и отрада!» «Северный бог! Защитник народа! Наш покровитель!» Внимание, которым одаривали учаны, не могло не злить двух будущих богов, что минутой назад встретили ликованием падения наследника. Кое-кто из избранных, конечно, заметил их, почерневшие от недовольства лица, но не подал вида. «Все, кроме Ба Южанка не стала сдерживать свое озорство и с напускным спокойствием поинтересовалась. Что случилось с ликами будущих северных божеств? Они словно не свежую пидань испробовали. Пидань или столетнее яйцо. Закуска китайской кухни. Яйцо выдерживают в специальной смеси, причем процесс происходит в условиях полного отсутствия воздуха. Бани Лоу и Цуань Миньшен, на которых сейчас смотрела улыбчивая девушка, лишь фыркнули и сделали вид, что ни ее слов, ни возгласов народа не услышали. К девушке присоединился ее брат, юный господин Ба Цин шан Он подтолкнул ее плечом. «Ну что ты такое говоришь, олень? Господ нужно поберечь. Вот-вот, послушай, сколько в свой адрес лесных слов они могут услышать?» «А сколько уже получил господину Тяньбао? Тебе должно быть стыдно за свое злорадство!» Когда сказанное донеслось до слуха Миншэна, он бросил. «Кого еще жалеть надо из нас троих?» «Понятное дело, народ решил милостивиться над вывалившимся на площадь господином!» Началось действо. Из последней повозки вышли четыре старика-летописца пройдя медленно и непринужденно в центр площади один из них развернул длинный свиток и удерживая его перед своим лицом начал звонко зачитывать все на площади замерли господин бань лоу юноша кивнул господин цуань миншен названный повторил за первым господин утяньбао У Чан склонил голову, а в его мыслях промелькнул вопрос. Только ко мне обратились по второму имени. Он перевел взгляд на стоявших справа и не увидел и талики удивления на их лицах. Молодая госпожа Ба Вэнь Линь, господин Ба Ценшан, юная госпожа Луаняй, господин Манчао. Снова странность. Вновь подметил Учан. Почему очередность имен избрана не по территориям? Госпожа Шао-Жоу. Госпожа Фань-Мулань. Все девятеро, услышав, как бумага в ладони мужчина начала сворачиваться, вытянули руки перед собой и выдали притихшим зрителям почтенный поклон Зои. Древняя форма уважительного приветствия. Руки должны быть подняты перед грудью, внутренняя сторона ладони смотреть на лицо приветствующего. При этом предплечья расположены параллельно полу. Для мужчины левая рука снаружи, для женщины правая рука снаружи. Головы застывших в такой позе молодых людей опустились ровно на три четверти перед сложенными ладонями, четко, словно единый отлаженный механизм. И на словах мудрейших старейшин будущие покровители Поднебесной, народ взорвался радостными аплодисментами. Выказав признательность зрителям и обернувшись к своему каменному двойнику, Учан вновь задумался. Статуя уже не казалась ему чем-то позорным и издевательским. Теперь она была могучей, славной и великолепной. Особенно впечатляли детали. Пряди волос у юного лица имели схожую определенную длину. Это сознание у наследника Ком в горле стоял ⁇ Учитель ⁇ И как только эта догадка промелькнула в голове, он представил, как наставник в свободное время навещает мастер Али, указывая на недочеты в его работе, с трепетом продумывает детали и переживает о будущем звоянии. От таких теплых мыслей о заботливом наставнике сердце разносило грудь учана мощными ударами. В этот самый момент белое облако, проплывающее над статуей, открыло солнцу доступ к земле, и яркие лучи мягко скользнули по неподвижному каменному телу Утяньбао с веточкой в руках. Народ тут же принялся ликовать от увиденного. Мэн Чао коснулся плеча замершего и, по-доброму усмехнувшись, сказал, «Ну, уважаемый Утяньбао, нам пора».